Глава 55. Второй увидит сокровище своё в руках недруга. Ночь со 2 на 3 декабря 1816 года. Казалось, что рок, который всегда угрожал Венеции, настиг её в одно мгновение. Однако город затопило не вода, а деревья. Тёмные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 окружала высокая стена. Сияющая линия упиралась в неё. Входа Странш не видел. Он применил заклинание откровения Ормскирка, сразу вслед за ним щит Тайлемаха для безопасного прохода по заколдованным территориям. Удача попрежнему была на его стороне. Сразу открылась прежде незаметная маленькая калитка. Странш Вы вошёл, я оказался в просторном сером дворе. Повсюду в свете звёзд белели кости. Некоторые скелеты были в ржавых доспехах, убившие их оружие застряло между рёбер или в глазницах. Странно наблюдал Бадахос и Ватерлоу, потому не смутился при виде нескольких древних скелетов.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 Дворецкий сэра Уолтера Поула, как его зовут? Сэр Уолтер сотни раз называл его по имени: Саймон? Э, -э Сэмюэль? Дворецкий крепко схватил Стренджа за руку и затрясся за всех сил. Он казался чрезвычайно возбуждённым. Ради бога, сэр, что же вас сюда привело? Разве вы не знаете, как он вас ненавидит? Стрендж открыл было рот, чтобы дать один из умных советов, однако тут же засомневался, кто его ненавидит. Норл тут дворецкого унёс сложный рисунок танца. Вот он мелькнул уже в противоположном конце зала, взгляд его казался укоризненным, даже сердитым, словно он упрекал Стренджа, что тот всё ещё здесь. Странно.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 Остаётся предположить, что вы дерзость. Предположение прозвучало не слишком вежливо. Такова моя судьба? согласился Стрэнд, и она прекрасно. Вы так считаете? дама искоса взглянула на собеседника. Тогда почему до сих пор не сделали, что должны?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 Так что же предрекает нам пророчество другому волшебнику и мне? Поражение. От неожиданности Странж даже заморгал. Я я не думаю. Поражение? Нет, мадам, нет, уже поздно. Мы и так самые успешные волшебники со времён Мартина Пейла. Дама промолчала. слишком ли поздно для поражения странно мог сказать точно он подумал о мистере Норреле в доме на Гановер-сквер о мистере Норреле в Хартфью о мистере Норреле в выслушивающем комплиментами министров и любезно беседующем с принцем-регентом забавно что он черпал уверенность в успехах мистер Норрела однако в тот миг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 признася столь древнее и романтичное слово дамы пожало плечами я гощу тут 4000 лет я был бы счастлив побеседовать на эту тему когда сможете найти время ну лучше скажите когда вы сами сможете ещё раз найти время я готова ответить на все вопросы вы очень добрый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 За всю жизнь Странж ещё ни разу не вёл такой странной беседы. С какой стати она не верит, что магия в Англии возродилась? И что за глупости насчёт сотни лет? Он утешал себя мыслью, что особа, которая почти не покидает древний особняк в глухом тёмном лесу, вряд ли ясно представляет события в мире. Странж Присоединился к тем, кто наблюдал за танцами стоя возле стены. Во время следующей фигуры рядом с ним оказалась особенно хорошенькая дама. Однако с красотой её лица резко контрастировал глубоко несчастный вид. Она положила руку на плечо партнёра, и волшебник заметил, что на очаровательной ручке не хватает мизинца. Странно.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 А вокруг шеи вилась чёрная бархатная лента. Ребелло смотрела со странным выражением. Во взгляде её смешались удивление, восторг, неверие и даже страх. "Джонатан, посмотри, дорогая, это же Джонатан", воскликнула она, обращаясь к подруге. Рабелла, заговорил Странж, не зная, что сказать, он протянул к ней руки, однако она даже не прикоснулась к ним. Словно не отдавая себя отчёта, Рабелла отступила на шаг и крепко ухватилась за руку незнакомой дамы, как будто та теперь её единственная защита. Незнакомка, подчиняясь призыву Рабеллы, взглянула на пришельца. Обычный мужчина, ничего особенного, холодно заметила она, потом, почувствовав, что пора завершать эту встречу, продолжила. Пойдём, милая, и потянула Рабелу прочь. Подожди, мягко возразила Рабела. Мне кажется, он пришёл нам помочь. Ты не думаешь, что такое возможно? Не знаю.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 Бермотал Стивен, протискиваясь вперёд: "Ещё не поздно. Одна часть его души, заколдованная, холодная, безразличная, гадала, что он хотел этим сказать. Не слишком поздно что? Спасти самому? Спасти леди Поул и миссис Стрэндж? Спасти волшебника? Ещё никогда ряды танцующих не казались ему такими длинными".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 И Стивен заметил, что лицо его чёрно от гнева, а губы движутся так, будто готовы произнести заклинание. Джентльмен с волосами как пух вздел руки. Просторную залу заполнило стая птиц. Они появились внезапно, в мгновение ока, а потом так же внезапно исчезли.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 Вскликнул Стивен, стремительно подбегая к нему и опускаясь на колени. Что случилось? Я отправил его обратно в морскую колонию Альтинума. Хриплым шёпотом ответил джентльмен. Он попытался улыбнуться, но улыбка не получилась. Пясь демов это Стивен сделал то, что ты советовал. Мне потребовались все мои силы. Я употребил все старые связи и всё-таки изменил мир. О, я сумел нанести ему такой удар, тьма, агоря и одиночество больше он уже нас не потревожит. Джентльмен хотел торжествующе рассмеяться, но лишь зашёлся в надрывном кашле. Придя в себя, он взял Стивену за руку.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 Здесь голос джентльмена с волосами как пух совсем ослаб, превратившись в тень шёпота. Скажите мне, что вы сделали? взмолился Стивен. Однако джентльмен уже закрыл глаза. Стивен так и стоял на коленях в бальном зале, крепко держа джентльмена за руку. Сальные свечи догорели. Всё вокруг заполнил мрак